— Да ты думаешь, земля-то мяч, что ли, будет, на верви и подвешенной к небосводу? — А я тебе говорю, земля шароподобна. — Да я и так, да мне куды, да мы все... — Да ты сам, — шептал столяр, отстраняясь от Медника. Нет, — Нет-нет-нет, вы без меня, вы сами с усами. — И мы, значит, в пространстве летаем? — Как же! — Нет уж, ежели земля — шар, наподобие, скажем, меча, так мы в том мячике, скажем, сидим, а черти-то нас перекидывают друг другу от того, как ты боишь, и кружение планет. Земля — чертов мяч, — подумал Дарьяльский и опять погрузился в думы. — Или еще вот как начнут они выходить из избы. Смотришь, в горнице трое, а вышли на улицу да пошли по деревне, ей-ей не трое, а четверо. Остановится Петр достанет считать, и опять-таки всего трое, четвертого, как и не бывало. Так ему все эти дни казалось, а Столяру он про свое душевное состояние не гу-гу, — говорил с Матрёной. Люба моя, а сколько нас всех в избе? Как сколько? Вот сколько я, ты, Домироныч. Да, а еще кто, четвертый? А, глупая баба, возьми, да скажи про то Столяру, а Столяр ничего на это не ответил, себе в ус усмехнулся. Все то быстро теперь пронеслось пред Петром, когда он издали разглядывал Медника. Вон, значит, кого он все ждал. Вот он кто, этот четвертый. Только какие же у него могли с этим Медником произойти приключения? Да и к тому же вовсе он не похож на четвертого. Весь-то он из себя никакой. Нулевой. С диким смехом Петр поднял чайник. — Выпьем, Евсеич. — За ваше здоровье. — «Видит Бог, что Евта твой с купцом поступок, церкви нашей дело угодное!» «А «Да ты зубы то не заговаривай, кака там церква!» Прилетела жёлтая муха и села на нас к столяру. «Да ведь так-то оно без церкви хрех!» Или так без церкви оно грех, так оно и по-всякому выходит, что грех!» Столяр согнал муху, она писала круг и мертвенно уселась на скатерть, обтирая ножками поганое желтое брюшко. — Ну вот, нашел с чем равнять, со смертоубийством. — А то разве не убийство? Да ты не дыхай, греха-то ведь нет. — Как нет? — Да так, все ведь та одна бабья расказня, а муха-то ты придави, она трупная. — Да что же есть, коли их греха нет? Трупная муха снялась и улетела. — Да ничего нет. — А он, праведно, судящий на небеси? Чегось — Чегось? Муха села на палец Дориальскому. Ты уж меня не учи. Я еще у меня себя не встречал, уж ты мне поверь. Ежели грех есть, то касательно Луки силы травления ты почитай супостат явный. Уж я это тебе открываю по дружбе. И церкви ты не накрывайся, только... Греха нет, ничего нет, ни церкви, ни судящего на небеси. Да постой, а чего мне стоять? Как я ему всыпал, так вот и понял, что и нет ничего. Хошаром покати, одна пустота. Что курятина, что человеческое естество, плоть единая, непрекословная. И стало быть, ходим мы головами вниз? И это не мы, а американцы. Не зашёл в эту Америку бы я не поехал. Копать, дым, чат, гвалт, мужики с другого конца лавки зашумели. А я говорю тебе, говорю Митюха, говорю да. Кол, говорю Осиновый, говорю всадить за твою, говорю поскудную, говорю писюлю. Так, так. Мужья нет народ, стервицы, скубенты. «Ну и что же он?» — допытывался урядник. «Он, — говорит, — стоим, — говорит, — за правое дело. А я, — говорю, — дела, — говорю, — жидовские, — говорю, — народ, — говорю, — портите окаянные, — говорю». Так на перерыв плевались мужичонки, лезли из кожи вон, чтобы угодить уряднику. Пьяный урядник в компании курносых парней бражничал в этот день по случаю праздничного кануна, и с ним дебелая пила потаскуха бабеха. Копать, дым, чат, гвалт, мужики. Петр открыл окно, из окна тянула прохлада. Евсеич, уже совершенно пьяный, спотыкался за соседним столиком. — Про бриллианты ты, старина, зуб не заговаривай. Про бриллианты ты это оставь. Пропали у вас бриллианты. — Вот тебе, хрест, бриллианты нашлись. Ври больше. А хочешь курятнику? Петр ничего не слышал, погруженный в думы. Он лишь думал о том, что с некоторой поры тот на себе хмурый взор столяра испытывал. Тот самый взор, от которого, как говорили в народе, падают куры. Пуще хмурился на Петра столяр, дозирая за ним неустанно. Дозирал и Петр за столяром, подмечая все новые его для себя ухватки. Так и следили они друг за другом. Столяр же Петра не взлюбил и за то, что тот волю его на Матрёне не так выполнял, и за то, что не было у Петра той силы, на какую столяр рассчитывал. А под ту столярсилу, как под процент сверного капитала, положенного в банку, речи свои о детей усугублял. Выходила же речь, что он усугублял зря. А коли Петр Матрёну не до дна души возлюбил, выходит, фахт неважный, обыденная житейская срамота. Оттого-то скверные бывали случаи с призрачной дитёй, возникающей от испарений четырёх человечьих дыханий. Пуще же всего столяр Петра не взлюбил за то, что к Петру крепко-накрепко привязалась Матрёна. Глупую бабу от него теперь вовсе не оторвёшь, а отрывать приходилось, да ещё как! И пока ходили они друг за другом, высовываясь из углов, из кустов, свешивались с палатей, Пётр догадывался, что ходит между них и четвёртый, страшный свое он нашёптывает речи, подсматривает, подускивает грозится но все же крепко-накрепко связывает всех одной роковой, позорной и страшной тайной. Помнит Петр, как недавно, когда он вовсе засыпал, растянувшись на лавке, уже от него вернулась Матрена и полезла к себе на постель, помнит Петр, как ему показалось, будто накрепко у него на шее стянули веревку, да, упершись ему ногой в грудь, как рванули, сапогом раздавливая грудь и затягивая шею, охнул Петр и открыл глаза. Смотрит, столяр над ним в задумчивости стоит и теребит бороду, рассматривает так внимательно его раскрытую грудь. Петр Славке как вскочит. Мироныч же, тот его видя испуг, от него повернулся, руку за ковшом протянул, будто бы испивая водицы, и спил, жалобно так раскашлялся и пошел себе спать, не сказавший ни худого, ни доброго слова. Петр же долго не мог успокоиться. Всё на лавке сидел, додавил тараканов, пока желтое око рассвета не глянуло в избу из окна, выслеживая на полу соринки до да крошки. С той самой поры на ночь Петр спать уходил к сеновалу. Душно было ему в избе от дыхания четырёх человечьих, с жаром пышущих тел и биения сердца делались. Всё то, Бог весть почему, проносилось в его голове, когда издали дозирал он замедником.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 И видел я, братцы мои, сон, будто у меня три головы, и каждая голова на свой образец. Одна псиная, а другая щучья, и только одна собственная. Эти головы про самих оспаривают себя, и оттого у меня трешали мозги отчинно. — Ну и ты телелюй же. — А что? — Быдлом тебя побычить. — Черт бы его подрал. Решение на того приять должно. Ты сам, Сидор Семенович, рассуди. Отпустить на четыре стороны его никак невозможно. И это ты сам понимаешь. И опять-таки, зачем мне его держать, лишний рот, коли липроку от него никакого? Даром только откармливать. Когда Петр проходил мимо них, направляясь к выходу с твердым решением, в котором он себе даже не признавался, ласково его так окликнул столяр.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 — Сидоровод Семёныч поутру едет обратно. Ты бы с ним съездил, там тебе Еропегиха-купчиха. Передаст мне заказ по мебельной части. — Что ж, пожалуй. — Так уж вы постарайтесь пораньше, уедем-то мы чуть свет, — обратился к нему Сухоруков, удостоивая этим вы неизвестно по какой причине. Мол, ей что-то в голове Петра пронеслось, и он даже радостно чуть было не улыбнулся, но ради каких-то целей щел нужным поломаться.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 Вокруг пьяненького урядника кучкой теснились пьяненькие мужики. «А ты их лови, да в воду!» «Да что, да я...» «Да мы...» Истинное позволю себе заметить правда, потому такое их значит дело!» «Потому, дубатолты эдакие, они ему тянят народ!» Истинное я позволю себе заметить ваше благородие правда, потому значит...» «А потому ты лови их, да в воду!» И урядник, проведя ногтем по красной коробочке, вытащил трясущимися перстами папиросу лев и с наслаждением закурил. — Ну и что ж? — Да что, по -моему, а по-моему, сбежит. — А ежли бы он убег, тогда Мироныч Пиши пропала. И столяр задумался. — Никак ей в того случая нельзя допустить. — Помяни ты, мое сухоруковское слово, сбежит. — А ты бы всыпал?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 — Да уж будет поступлено, не сомневайся, в наискорейший срок. — О, Господи, Господи! — Мы, вы за что, брат, не возьмемся? Спроси ты, кого хочешь, какие мы такие. Породы известная. А он от тебя не сбежит? — Так вот тебе и убежит. — Такев-то я... — Убежит. От меня еще никто не бегал. Молчание.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 И ели редьку до да капусту С голодухи в брюхе пусто, А парни подхватывали «Дья и едок, дья и так, Между прочим, все никак!» Новая была песня, модная. Перед тем пелись Сицилистические песни в округе, А как попика Николая скрутили Да в тюрьму сволокли, Струхнула окрестность маленечко, Прекратились митинги, Побросали оружие, пошли доносы, Пошли новые распевать песни. «Меня деверь учит, жучит, от капусты брюха пучит. Вот и весь там мой сказ, а парни подхватили. А ну вас, пейте квас!» Новая песня была, модная. Долго бы еще топотала оголтелая баба, Долго бы еще гоготал урядник, раскуривая папиросы лев, Всякие пелись бы песни, и веселые, и срамные, и жалкие — Кабы тут не произошло одно чрезвычайное происшествие. Среди чада, гари, мглы и табачных окурков кто-то как гаркнет. — Братцы! Пожар! Все стихло. Баба остановилась, парни застыли с раскрытыми ртами, а урядник с зажженной спичкой в смраде, гари и мгле. На селе раздавались крики, взглянули на окна, окна красные. — Никак пожар! — удивился медник пожары есть не успели опомниться как уже грянула целебеевская колокольня непривычно забила медная медь в вечером глу быстро сменялся удар за ударом и когда народ повалил из чайной в небе стояла черно багровая мгла а в ней трещала шарахалась прыгало светлое пламя туда и сюда змеилась и сверкало многим множеством искр будто мириады красных и золотых ос спрятанных в улье Вылетели теперь в ночь в мглу, чтобы жалить людей, покрывать их смертными красного жала укусами, и роились, свивались, светились в ночь головешки, как кровавые шершни. Ясные раскуривались там змеи, и быстро-быстро они выползали из-под углов, протягивали свои шеи, шипели и тянулись к соседним избенкам, освещая теперь целебеевский лук». Медленно, низко над лугом суровые черные дымок клубы перекатывались с мрадом, опрокидывались на луг и упадая на землю темно красной завесой, из-под которой двуногие тени так быстро перебегали и взад и вперед. Не были видны их лица, не были слышны их возгласы. Одни черные контуры размахались там нелепо руками, визжали, бесились. Казалось, что недобрая стая теней, слетевшая отовсюду, справляла свое пирование в красном блеске огней. «Будто там и не люди, а бесы!» — усмехнулся какой-то насмешник у Медника за спиной, когда стали они поодаль от пламени среди трав и цветов. Но лишь на нелепую эту шутку обернулся урядник, урядником глаза лепило пьяные глаза. «Поди там, разыскивай в черноте!» «Нашли время для шуток!» — заворчали кругом. «Их бы поколотить!» «Не свои чужие, искобыли и лужи парни!» В темноте же дружно гаркнули пьяные голоса. «Вставай, подымайся, рабочий народ!» И удалились в ночь. Колокольни кидалась медными криками «И туда, и сюда, и туда, и сюда». «Дон, дон, дон, дон!» перекатывались душные дымы, упадая на землю кровавой завесой, из-под которой двуногие тени с криками продолжали бегать взад и вперед. Был шип, треск, крик и бессильный детский плач. Громким голосом возопила старуха. Оголтелые хозяева выкидывались из соседних исп и летели в дым сапоги, сарафаны, подушки, перины, юбки. Полетел большой в ночь подброшенный куль, но пылала не лавка, а соседний с лавкой амбар. «Тащи, тащи, тащи, тащи!» — разорвался зычный окрик. Из десяток рук из-под самой красной завесы длинный за собой потянули от пламени крюк, Раскаленным железным зубом крюк выкусил из стены ослепительно пышущее бревно. Оно глухо рухнуло и опалило траву, и туда и сюда попрыскивала кишка, обливая вовсе не пламя, а соседние с пламенем избы, и крыши, и траву, и людей, копошащихся с ревом под самым навесом огня. Только что перед тем от усердия разорвали сельскую кишку, и, кабы не Уткин, прискакавший с кишкой до крючями из соседней деревни, скоро торчали бы из залы одни черные трубы вместо села. «Тащи, тащи, тащи, тащи!» — раздавались громкие окрики, и алая завеса, будто протянутый атлас, вздрагивала из дымов, и хлоп! — грохнула крыша. Водопад искр вскипел над жалящим жаром точно золотое кружево-кубка пенного через край и трескучий, ясный язык с веселой злостью протянулся под небо. В этот миг неожиданно осветился лук, будто вспыхнул, да так, что и стоящим вдали стало жарко, а люди, суетившиеся у огня, с криком бросились прочь, закрывая руками закоптелые лица. У смородинника тогда увидали тощенькую фигурку, всю в белом. Издали показалась молящаяся фигурка с высоко на огонь воздвигнутым за престольным крестом. Это попик в укол, с развивающимися кудрями, вступал теперь в единоборство с огнем Христовой молитвы. Его глаза не видели красного ада. Бог весть, что видели эти глаза, вознесенные горе. Лишь на миг на один осветилась так ясно окрестность, и потом все стало снова темнеть. И опять в ночь погрузился смородинник, погрузились в ночь и протянутый крест, и попа, тощенькая фигурка... Ясный язык, на минуту подкинутый в небо, быстро стал опадать и упал. Село отстояли, отстояли и лавку. Гоголем выступал расторопный лавочник. Борода кустом, ворот расстегнут, в глазах — у какие огни! Его обступали сельчане, полутрезвый урядник составлял протокол. В народе ходили слухи, что поджигатели из кобыльей лужи — указывали на одного молодца, но лавочник усмехался и странное дело, разговор о поджоге он старался замять. о том, что ему сказала заря. Вечер осенний. Хорошо ли ты помнишь, как он бывает тих? Как все, что не есть в душе горестного, безропотно примиряется с невзгодой в тихий осенний вечер, когда поля из пепельной полумглы видятся поднебесными, кажут свою кроткую пустоту, и благородный покой разливается в твоих членах, когда смотрят поля на тебя огнями селений, будто полными слез глазами». Негромко беседуют издалека песнями без слов, когда многие дни душу душивший страх улыбнется безобидно тебе последней зарею. Да меня и нет вовсе. И нет вовсе. Но пустоте ты не веришь. Вон там недожатая полоса никлым колосом протянулась к полыне. Ты глядишь в пустоту ей не веря, потому что здесь, там и стоят и машут руками оттуда отсюда. Тебя зовут, все они там уставились на тебя, кивают, бормочут, и пустоте ты не веришь. Но пойди ты на зов, откликнись на голос, только седую метелку полыни разотрешь на ладонях, да увидишь скачущего прочь небольшого зверька. Горько пряным упьешься полынным запахом вместе с прелым запахом земляным. Вечером осеннее поле пусто. По краям его разливается зорька, А по ней тянется длинная вереница ворон. Да оттуда, где ночь темный цвет по земле расстилает, Лес пробормочет старую свою сказку Все о том, об одном. Как пора ему осыпаться. Вдалеке осыпается лес, будто падают воды, Будто ночь, наступая на землю, Бьет в нее грустным рокотом снов. Кто в такие миги не испытывал души просветления, в том душа умерла, потому что все люди, все, плакали в эти миги по своим прожитым годам. Кто пустые поля не оросил ни единой слезинкой, не смотрел в уходящее с зарей за поля желтоватые жемчуга, кто не знает легких перстов на груди касания, целования в уста нежно-трепетных уст, «Оттого уходите, бегите и люди, и звери, и вы, травы, осыпайтесь, если только заденет грубая поступь ваши тонкие стебельки. Нужно плакать в такие ночи и гордиться покорным рыданием, отдавшим себя полям. Это слезы святые, в них смывается преступление, в них душа беспокровно предстает пред собой». И душа Петра омывалась в слезах. Он шел за зарей по пустому полю, растирал горько пряные травы, смотрел в уходящие с зарей за поля желтоватые жемчуга. На его груди были перстов незримых касания, на устах целования нежно-трепетных уст, и все дальше он шел по пустому полю. Убегала по полю в желтоватых жемчужинах вечерница заря, Иногда ему начинало казаться, что уже вот совсем настигает он вечерницу зарю, лишь под ноги ему протягивалось жниво, лишь звучали ему негромко бессловесные песни, да все тот же голос, искони знакомый, давно забытый, опять зазвучавший голос «Приди ко мне! Приди! Приди!» И он шел. «Я слышу! Я возвращаюсь! Не уходи! Подожди!» Легких перстов он слышал в груди касание, за родными руками протягивал руки, но в его объятиях холодных посвистывал ветерок, а из кани знакомый, давно забытый и опять прозвучавший голос безответно рассыпался негромкой песнею без слов. Нет, были и слова у той песни, вот они, далеко по росе убегающие слова. «Унеси ты мое горе, быстрая речушка, с собой!» Отозвалось на перекрестке и замерло. Слышалось громыхание телеги, виделся огонек папироски и... Больше ничего. «Все-все-все унесу! Все-все-все-все-все!» Пробормотала струйка у его ног. «Я и сам понесу!» Тревожный набат гулко бросился за Петром по пустым полям. Петр обернулся, над Целебеевым стоял огненный столб.